Глава двадцать шестая «Вы дружили с матерью ламейка спросила я. Рита пожала плечами. «Мы не дуры. Было понятно, что скоро с Богданом поженимся. Зачем нам гавкаться?» Елизавета Андреевна делала вид, что в восторге от выбора сына. «А я с ней никогда не сварилась. Худой мир лучше доброй ссоры». «Вы и сейчас перезваниваетесь?» Рита помотала головой нет после похорон мы не виделись елизавета андреевна за поминальным столом на меня налетела чуть ли не с кулаками дескать из-за меня богдаш погиб я у него денег на кафе клянчила вот он и пошел в долг брать пришлось на место бабу поставить я и заявила не надо грязи ни копейки из вашей семьи я не увела наоборот помогала кормила богдашу бесплатно ни рубля он за обеды не платил а ел каждый день. И не он в долг брал, а ему деньги вернули. Не успела я договорить, как Елизавету Андреевну переклинила, кинулась ко мне, облила водкой из стакана, завизжала убийца. Ну, я и ушла. Сама понимаешь, после такого охота чай вместе пить отпала. Из чего она обсихела? В больнице нормально держалась. «Богдан не сразу умер. Через сутки. Что-нибудь говорил перед смертью?» Рита грустно глянула в сторону окна. «Хочется думать, что он меня узнал. Да только это неправда!» Глаза он открыл, я обрадовалась, схватила его за руку, «Талдычу, Богдаша, богдаша любимый!» А он вдруг сказал очень четко морозка. «Тебе холодно?» — засутилась Маргарита. «Еще одеяло принести». «Меня убили», — по-прежнему четко сказал Богдан. «Кто?» — затряслась Рита. «Ты видел его?» «Морозка», — повторил Ламейка и замолчал. «Милый, говори», — стала умолять шпынь. «Еще хоть словечко». Но водитель больше не раскрыл рта. Бредил он. — завершила разговор Рита. — Не весь что ему чудилось. Причем тут Дед Мороз, хотя декабрь был очень холодный, Новый год подкатывал. — Так он о Деде Морозе вспоминал, — решила уточнить я. — Ну да. — Пять минут назад вы говорили про Морозка. — Это же одно и то же, — улыбнулась Рита. — Не совсем, — покачала я головой. — Да какая теперь разница, — махнула рукой Маргарита богдаша давно у могиле, уже кости истлели, а я три раза замужем неудачно побывала. — Скажите, Рита, Алёхина отсюда недалеко? — Летом — да. — А зимой, — удивилась я, — разве дорога от времени года зависит? Маргарита оперлась локтями о стол. Алёхина на той стороне реки, за свалкой. Если по шоссе ехать, то это крюк в двадцать пять километров но можно пешком добежать, от моего кафе быстрым ходом полчаса напрямик. Только зимой не дойти, надо через лес плюхать. А он густой, сугробов до неба навалило, да речка до конца не замерзает, она быстрая слишком, а морозов теперь нет. Вот летом просто, по тропочке до врага, а затем в брод Раньше, когда химзавода не было, А лёхинцы так на рынок шастали, а потом городок вымер. Немец фабрику построил, и людей на автобусе возить стали по шоссе. Мало кто про тропку помнит. — Значит, зимой не пройти? — Если снег лежит, то тяжело. Впрочем, можно пробраться. — Да зачем? — пожала плечами Рита. — Спасибо вам с чувством, — сказала я. — Не за что, — ответила Маргарита. И последнее. Не продадите мне ведро? — Вот уж глупость придумала, — подпрыгнула Маргарита. — Рита, вы хотите знать, кто убил Богдана? — Ну, в принципе, да, — осторожно согласилась шпынь. — Тогда продайте мне мусорку. Маргарита встала и молча вышла. Через пару минут она вернулась назад, грохнула на пол ярко начищенное ведро и сказала «бери». Я вынула кошелек. «Сколько?» «Даром увози!» «Неудобно!» «Нафиг оно мне!» — нервно воскликнула Рита. «Отпала охота его в туалете держать!» «Как я не догадалась!» «Несчастливое оно!» «Стоило сюда его принести...» «Беды посыпались!» «Сначала Багдашу убили, потом замуж я неудачно выходила!» «На неудачу железка заговоренная!» «Увози ее от меня!» Дом в ложке не сверкал огнями, словно новогодняя елка. Не успела я войти внутрь, как Маруська выскочила в холл и зашептала. «Муся, как ты долго! Все готово!» «Что?» — изумилась я. Маруська поманила меня пальцем. «Иди сюда!» Загадочным видом Манюня привела меня в маленькую гостиную, расположенную в дальнем конце коридора, и спросила. «Нравится?» «Замечательно!» покривила я душой, так и не понимая, почему должна испытывать восторг. — Как живая, да? — ликовала Маня. — Кто? — я перестала притворяться. — Ничего не видишь? — Нет. Маруська принялась демонстративно кашлять. К -к -к -к -к -к. На пятом приступе фальшивого коклюша занавеска зашевелилась, из-под нее выползла большая улитка — и медленно двинулась в противоположный угол комнаты. «Нашла брюхоногую!» — возлековала я. да кивнула Маруся. «Супер!» «Назвали ее Брунгильда. Мне имя понравилось, прикольное!» Внезапно улитка остановилась и упала на бок. «Умерла!» — испугалась я. «Ира!» — возмутилась Маруська. «Сколько раз тебе говорить, не дергай леску!» Она сама заваливается, — донесся голос домработницы. Я завертела головой, где Ирка, а чего ее не видно? Драпировки на втором окне заколыхались, высунулась растрепанная голова Иры. — тама на паркете вмятина, — сообщила она. — Пол ровный, — сердилась Маша, — ты просто резко леску подсекаешь, а надо плавно, нежно, не по-медвежье. Если я топтыгин то сама ее тащи, — обиделась домработница. Брунгильда неживая, с разочарованием отметила я. Плюшевая, деловито уточнила Маня. Но если Ира аккуратно за леску потянет, Дегтярев примет ее за самую всамделешнюю улитку. — Не прокатит, — скривилась я, — полковник не дурак. Маруся прищурилась, — Муся, — Если мы не станем зажигать верхний свет, включим торшер, то классно получится. Ты сначала в Брунгильде не засомневалась, пока она не свалилась. Вот, очки Дегтярев потерял. Это я их спрятала, призналась я. Классно, одобрила Машка. Полюбуется он на улитку и выгонит Марину. Она еще здесь? Ага, с раздражением ответила Маня. Наглее никого не встречала, прямым текстом ей сказала «Убирайся прочь», а она глазом не моргнула, развернулась и пошла наверх, как у себя дома. «Ира, лезь за занавеску, а ты, Муся, тащи сюда полковника». «Мы практически не пользуемся малой гостиной. Под каким предлогом привести сюда Александра Михайловича? Придумай». «Может, перенесем спектакль в столовую?» «Нет!» — отказалась Маня. «Там высокие подоконники и свет очень яркий». «Мусечка, ты умная, сообразишь!» «Как большинство людей, я легко становлюсь объектом манипуляций. Если кто-то начинает хвалить меня, ты храбрый ловкая, смелая, то я готова выпрыгнуть из самолета без парашюта исключительно ради оправдания чужих ожиданий». Вот и сейчас, услыхав про свой редкостный ум, я помчалась в спальню к Дегтярёву и толкнула дверь. Но невиданное дело, она оказалась запертой. Я удивилась. В Ложкине не принято закрываться. — У тебя все в порядке? — крикнула я, дергая ручку. — Чего затаился? — Ау! Отзовись! Сим-сим, откройся! Дубовая створка слегка отошла от косяка, показалась востроносой личикой Марины. «Вы зачем шумите?» — сделала мне замечание нахалка. Саша отдыхает. Врач ему велел соблюдать полный покой. В первую минуту я даже не поняла, о ком ведет речь медсестра. Никаких Саш в ложке не нет. Но тут до меня дошло, что столь фамильярно медсестра именует Дегтярева, который всегда был, есть и будет Александром Михайловичем. Приступ злобы придал мне сил. Я распахнула дверь и влетела в спальню Дегтярева. Полковник сидел в кресле, укутанный до подбородка в плед. Все фоточки оказались закрыты. В комнате царила неимоверная духота. — Ты задохнешься, — констатировала я и живо распахнула окно. Ой — Ой-ой, — запричитала Марина, — она вас убить хочет. Пётр Ильич прописал вам тепло не обращая внимания на кудахтующую медсестру я стянула с толстяка плед и не удержалась от нового замечания с ума сойти зачем ты надел лыжный костюм пар костей не ломит влезла с комментариями на халка больному человеку надо много есть и находиться в тепле «Жил такой врач», — язвительно сказала я, вытягивая полковника из кресла по имени Гиппократ, так он придерживался иного мнения и всегда повторял «холод, голод и покой». Вот что ведет к выздоровлению. «Я с ним не знакома», — заявила Марина. «Он у нас в училище не преподавал». «Гиппократ жил в древности. Он давно умер», — язвительно заметила я. «Я помладше вас буду», — заявила Марина. «Вот и не застала его. О чем не знаю, о том спорить не стану. Может, в начале XX века, ну, в 1901 году, когда вы родились, наука так и считала, но теперь медицина развелась, нынче иные принципы». «Ну, хватит», — вскипела я. «Девушка, уезжайте, мы больше в ваших услугах не нуждаемся». Марина шлепнулась в кресло, положила ногу на ногу и вдруг спросила, «Мы это кто?» «Обитатели этого дома, сквозь зубы?» Процедила я. «Если сейчас же не покинете особняк, я позову охрану!» Медсестра прищурилась. «Полковник вам кто?» «Друг», — машинально ответила я. «Документы имеете?» «Какой?» подтверждающий факт ваших отношений. «Деточка!» — снисходительно ответила я. «Дружба не брак, свидетельств приятелям не выдают». «Значит, вы для него пустое место!» — гадко улыбнулась Марина. «Вот сами и уходите из чужой комнаты. Саша прописан здесь, он имеет право на квадратные метры». На долю секунды я растерялась, Мы никогда не задумывались о юридических формальностях. Александр Михайлович просто живет вместе с нами. Да, он прописан в Ложкине, но должен же человек где-то быть зарегистрирован. «А у меня имеется нужная бумага», заявила Марина. «Ознакомьтесь». Я уставилась на подсунутый поднос листок. Дегтярев Александр Михайлович, именуемый далее «клиент», и Вострякова Марина Евгеньевна, именуемая далее медсестра, заключили данный договор. Вострякова М.Е. обязуется оказывать патронажные услуги клиенту в течение года за вознаграждение. Сумма указывается в приложении. Поражаясь все больше и больше, я изучила документ до конца и решила проверить, правильно ли поняла его суть. «Александр Михайлович нанял вас в качестве сиделки?» «Да», — кивнула Марина. «В отличие от вас, человека постороннего, я нахожусь в комнате Саши на законных основаниях, слежу за его самочувствием. Выгонять меня вон вы не имеете права. Спальня является суверенной территорией владельца, в ней распоряжается только он сам». «Вам заплатили за услуги?» «Сполна» я изумилась еще больше, конечно дегтярев достиг определенного положения он полковник, его уважают коллеги начальство но вот маленькая деталь денег у александра михайловича практически нет. получив зарплату приятель торжественно отдает ее ирке со словами это на хозяйство. Слово сказать, он не представляет, какие суммы надо вносить за коммунальные услуги, телефон, интернет, электричество, охрану, чистку крыши от снега. И слава богу, что суровая правда жизни скрыта от толстяка. Пусть он лучше пребывает в наивной уверенности, что его доход полностью покрывает расходы в ложкине. Я не хочу будить в приятеле комплексы и не желаю, чтобы он чувствовал себя нищим. Но из какого кошелька Александр Михайлович заплатил Марине? Насколько я знаю, личная сиделка стоит дорого. «Назовите свою цену», — потребовала я. Марина поджала губы. «Доллар в день», — наконец, выдавила она. «Еда и постельное белье за ваш счет». «Саша рассчитался за год, отдал 365 гринов». Естественно, в рублевом эквиваленте, и нечего меня сверлить взглядом. Я законы знаю, валюты не пользуюсь. «Почему так дешево?» — торопела я. «Грех дороже брать», — опустила бесстыжие глаза на Халка. «Надо помогать людям бескорыстно». И тут до меня дошла информация про постельное белье. «Вы у нас поселитесь на целый год?» «Конечно», — закивала Марина, — «Саше необходим уход. У него видение, глюки, всякая дрянь мерещится. А вы, хорошая подруга, бросаете несчастного одного голодного-холодного. Отняли у Саши вкусную еду». «Да», — неожиданно согласился с медсестрой полковник, — «куска масла не выпросишь». «Бедняжечка», — засюсюкала Марина, — Не волнуйся, принесу тебе сейчас сдобные тостики, положу на них по-хорошему куску ветчины и чаю с вареньем, — по-детски обрадовался полковник. — Может, сгущеночки хочешь? — вскочила Марина. Нуся, — раздался снизу голос Маши, — бегите скорее сюда, к нам пришла улитка, прикольная, больше хуча. Я схватила Дегтярева за руку. — Слышал? Пошли вниз. Сейчас от глюков и следа не останется.